Спир. С обращенного в сторону моря застекленного балкона отеля едва виднелся край каменного шельфа. За ним расположился грязиотстойник и поросший флейтровой мыс, отделявший лужу от моря. В грязи валялись раковины мертвых трезубцев. Прибрежный город Тараторка стоял на длинном пологом каменном мысу, защищенный от прожорливых челюстей моллюсков той самой, солончаковой грязью. Находись он чуть дальше, вглубь материка, утес за пару столетий размололи бы в мелкий песочек. «Здесь весьма развито кустарное производство изделий из ракушек», сообщила Рис. «Каких именно изделий?» поинтересовался я, обрадовавшись, что дрон заговорила со мной. «После того, как я сказал ей, что мы пока не вернемся на корабль и не отправимся на погост, Она так и накинулась на меня, осведомляясь, не утратил ли я желание отловить массового убийцу. А потом то и дело вставляла едкие комментарии насчет моей недостаточной преданности долгу. Но я чувствовал, что обвинения Рис пустые. По-моему, душу она в них не вкладывала. «Изящные шкатулочки, вазочки, чашки, обычный хлам». Дрон оторвала взгляд от города и повернулась ко мне. «Значит, мы собираемся посетить ювелирную лавку?» «Да». «Сомневаюсь, что ты узнаешь там что-то новое. Едва ли кому-нибудь тут известно, где сейчас Пенни-Роял?» Я иду на ощупь и проясняю обстановку. «Думаю, уйти отсюда немедленно. Было бы опрометчиво. Нужно еще кое-что разузнать». С этими словами я вернулся в номер, описать который можно было бы одним словом. «Скромный» по версии Масады, Здесь стояла мебель, сплетенная из флей травы, залитая тонким слоем прозрачной смолы. В кухонном уголке громоздился автомат, выдающий несколько странноватых напитков и закусок. Сюда его, несомненно, засунули, чтобы заставить постояльца тратить деньги в ресторанчике этажом ниже. Кроме того, ванная представляла собой тесную санитарную кабинку из тех, чтоб встречаются на маленьких звездолетах Я подошел к кровати Взял свой рюкзак и надел его Ты идешь? Рис злобно зашипела Но последовала за мной Фае. За стойкой сидел веселый катафицированный толстяк Поднявшись он ухмыльнулся Не забудьте маску Покопавшись в рюкзаке Я вытащил респиратор Мужчина кивнул, и тут его ухмылка застыла. Он перевел взгляд на рис. Миновав вращающуюся гермостворку, мы оказались на узкой улочке из того же камня, на котором стоял город. Вдоль зданий тянулись выдолбленные пешеходные тропки тротуары, а середина улицы, предназначенная для немногочисленного наземного транспорта, была выложена белыми керамическими плитками. Я вдохнул спертый, сырой болотный воздух. Горло перехватило, и я поспешно надел маску. Сверившись с заложенной форс-картой, я повернул направо и двинулся по дороге, преследуемый неистребимым дежавю. Я никогда не был на этой планете, и все же чувствовал, что смог бы найти магазинчик Маркхэм и без карты. Я ускорил шаг, пытаясь стряхнуть неприятные ощущения. Но в отличие от предыдущих случаев оно лишь усиливалось по мере приближения к месту назначения. В центре города была небольшая площадь, окруженная с четырех сторон маленькими барачными церквями, словно бы перенесенными сюда прямо из какого-нибудь древнего итальянского городка на земле. Одна из них даже действовала, ведь религия не дуг, почти не поддающийся излечению, даже тогда, когда народ Страдает под гнетом жестокой теократии. Три других храма превратились в административные и торговые центры. Посреди площади возвышался объект, скрытый строительными лесами и серебристой мономерной тканью. Очевидно, общество все еще спорило, что делать с клетью. Некоторые считали, что ее стоит сохранить, как часть истории и туристическую достопримечательность. Другие все еще помнили друзей и родных, погибших в клети, и требовали снести ее, заменив фонтаном. Пройдя подаркой, я оказался в торговом центре или перестроенной церкви. Покупатели старались не глазеть на мою спутницу, но ускоряли шаг, словно стыдясь своей грубоватой провинциальности, хотя в магазинах тут. Имелась всевозможная продукция государства, форсы, респираторы на основе мягких силовых полей, атомные ножницы, фабрики-чемоданы, да все что угодно. А в одной витрине я увидел манекены, представляющие разные виды человеческих модификаций, и догадался, каким товаром там торгуют. А впереди уже мерцало силовое поле на входе в лавку Маркхэм. Защита стеклом витрины. На дисплеях сверкали ювелирные изделия. Время от времени силовые поля подхватывали драгоценности, заставляя их танцевать в воздухе и подмигивали голограммы с указанием цены. Я застыл на месте, ошеломленный. Зрелище вдруг показалось мне удивительно и ужасающе пошлым. Потом повернулся и окинул взглядом другие магазины перестроенной церкви отчего-то чувствуя себя оскорбленным. За арочным проходом мелькнула клеть, шум вокруг меня вдруг утих, суматоха улеглась, растаяли лавки, и я увидел первоначальный интерьер церкви, простой и строгий. Ряды людей стоят на коленях на каменном полу, одежда их изорвана, и у всех выпирают животы как будто все они, включая мужчин, беременны. Но тряпье на самом деле скрывает сколов, крупных, похожих на тлей существ, снабжающих людей кислородом в обмен на кровь. Люди громко молятся, бросая опасливые взгляды на облаченных в черное прокторов, религиозную полицию теократии. Те патрулируют здания, помахивая электрошоковыми дубинками я смотрю в сторону открытых деревянных дверей вижу клеть и чувствую как глаза наполняются слезами пятеро сидящие в ней обнажены истощены глаза их ввалились они знают что десять дней отпущенные им на примирение с господом подходят к концу потому что кислородные баллоны уже выкачаны на площадь и собирается толпа ниша под клетью наполнены вязанками сухой флей травы. Но в нашем, лишенном воздуха мире, Хворост не загорится, Без питающего пламя кислорода. Этот спектакль теократы приезжают смотреть издалека, Даже с Венеры, надежды и милосердия. Я не могу спасти их, И наша революционная ячейка тоже не может. Но термитный брусок, подсунутый мной в топливо, дарует несчастным быстрый конец, и к ним, возможно, присоединятся несколько глазеющих теократов. Я не останусь, чтобы посмотреть. Хватит с меня бессмысленного бунта. Деньги, медленные тайно скопленные мною, обеспечат мне бегство с этой планеты на корабле контрабандистов. Мне не по себе, но я знаю, что пришла пора позаботиться о себе. Ты можешь отправиться с нами? — сказал мне капитан контрабандистов. — Или же мы высадим тебя на станции «Миранда». — А куда вы идете? Он рассказал мне о погосте и требье, собравшемся там. Я сомневалась, что выбрать, но теперь решилась, я отправлюсь с ними. Едва ли годы, посвященные убийству наместников и прокторов теократии, проложат мне дорогу к странной утопии государства. Я выхожу из церкви, форма проктора мне тесна, неудобно сдавливает грудь. Шилась она на человека, разлагающегося сейчас под корнями флей травы. Сожжение приближается, те, кто в церкви уже встают, чтобы последовать за викарием Тараторки в белесый рассвет. Спир! Магазины вернулись, клеть снова окуталась мономеркой. Моргнув Я сфокусировал взгляд на рис, которая подняла свою плоскую голову кобры с широко открытым черным глазом к самому моему лицу и не сразу осознал, что стою на коленях и что люди вокруг смотрят на меня с подозрением. Тогда я торопливо поднялся, не желая, чтобы кто-нибудь по ошибке принял мою позу за внезапный молитвенный порыв. Галлюцинация? Нет. Я только что перенесся в чьи-то воспоминания, а подобная четкость чужого опыта доступна обычно только ей. Это напугало меня. Я не представлял, что это означает, хотя и догадывался о существовании связи между моим прошлым дежавю и посторонней памятью. Теперь я был уверен, что это работа Пенни-Рояла, и, появившись здесь, я выпустил воспоминания из-под замка «Что с тобой?» — спросила Рис, глядя на меня снизу вверх, с уровня моей талии. Яйцеклад ее был угрожающе приподнят, точно скорпионе жала. «Со мной все в порядке». Мне не хотелось объяснять, да я и не представлял, как. Народ вокруг украдкой бросал на меня взгляды. Просто голова закружилась. Подал слишком много кислорода в респиратор. Люди начали расходиться. Поверили они мне или нет, не знаю, но вмешиваться им определенно не хотелось. Я снова двинулся к лавке Марком. «Что он с тобой сделал?» — спросила так и не опустившая ей Рис, совсем сбив меня с толку. «Кто?» «Шип!» «Не понимаю. Я уже говорила, что ты и он связаны», — объяснила дрон. «Была передача данных». Только от тебя ему или от него тебе не знаю. Причин лгать я не видел. Воспоминания. Попытавшись собраться с мыслями, я продолжил. С тех пор, как меня воскресили, я периодически переживаю странные моменты дежавю. Иногда вспоминая что-то, чего, уверен, никогда со мной не происходило. Я списывал это на сбои, произошедшие при восстановлении моего имплантата. И вот только что меня накрыло по-крупному... Я махнул рукой в сторону клетки. Я вспомнил, как был тут перед казнью, как решил покинуть эту планету, купив место на корабле контрабандистов по ГОСТа. Я был молодой женщиной, одной из мятежников. одной из жертв Пенни-Рояла!» — уточнил Рис. «Да, возможно». Я смотрел на хоровод колец с драгоценными камнями, круживший в витрине марком потом опустил взгляд на чего то нервирующую меня стеклянную скульптуру, некая членистоногая с внутренней подсветкой, и вспомнила о кошмаре, заключенном в амоните. Что ж, пенни убил многих, но где гарантия, что он полностью уничтожил их? Некоторых он вполне мог записать, а мог ли он записать не просто некоторых, не несколько человек, а много? Что если в меня случайно влились чужие воспоминания, хранящиеся в шипе, или они перешли от пенни через иглу? Или загрузка посторонних воспоминаний в мой разум была не случайной? Да, скорее всего. Каковы шансы, что одна из жертв И окажется здесь, в той самой церкви, где открылась лавка Маркхам, в которой впоследствии выставили на продажу мой мемплан Трубин? Шагнув сквозь мерцающий экран, я вошел внутрь. Она ждала в центре магазина. Она выглядела взволнованной, настороженной и смотрела на меня так, будто мы знакомы. «Я ждала тебя!» — произнесла Глория Маркхем. Глава семнадцатая. Изабель. Эта планетарная система находилась на самом краю пограничной области. Здесь кончался погост и начиналось государство, и красный гигант равнодушно кипятил океаны некогда обитаемого мира. Изабель перевела взгляд с раскаленного шара на рамку, которую она мысленно открыла на слоистом экране. В окошке, занявшем четверть дисплея, застыл крупный астероид. Но не он привлек внимание Изабель. Рядом с астероидом виднелись три корабля, и они быстро росли, ведь залив Мурены подходил все ближе. Это были Настурция, Глория и Каллигула, самый большой и самый опасный на вид, цвета старого дуба с наполовину сложенными крыльями для полетов в атмосфере. Из-под акульего носа выглядывали капли обтекателей. Изабель открыла новое окно. «Значит, ты привел и Глорию», — сказала она. Морган, недавно перебравшийся с Наструцией на Калигулу, покосился на нее и ответил. «Кажется, все наши клиенты внезапно передумали вести с нами дела». Изабель на секунду застыла. Неужели ее клиенты в королевстве отслеживали ее действия и решили, что она больше не благонадежна и не годится для обеспечения их причуд? «Может, их король закрутил гайки, а может, на них повлиял кто-то другой, может, даже пенни-роял?» Она встряхнулась, отгоняя параноидальные мысли. Отказ клиентов означал, что она получила лишний корабль, но также из этого следовало, что человеческий груз все еще на борту. «Возможно, лучше будет бросить груз здесь, чтобы потом вернуться за ним». Ни к чему тащить свидетельство своих преступлений к Масаде. Зачем лишний раз нервировать парней? Она, конечно, не собирается подпускать близко наблюдателей или военных. Завершение охоты будет быстрым. Государство ничего не заметит. Раз и готово. Она прикрыла все глаза, пытаясь сдержать внутреннего хищника, чтобы не мешал ясно мыслить. Несмотря на стремление поскорее отправиться в путь, Изабель знала, что Морган и остальные воспротивятся ее приказу следовать к Масаде. И тут будет иметь значение, повезут ли они с собой свидетельство преступления или нет. Значит, нужно что-то с этим делать. Она пригодится, — Изабель говорила о Глории. — Так куда мы теперь? — спросил Морган. Не нравится мне торчать так близко к государству. Спорю, за нами следят даже сейчас. Нет, Морганы ребята не должны пока ничего знать. Изабель моргнула многочисленными глазами, и на экране открылось еще одно окно, показывающее объект формой, напоминающей вытянутую гантель, весь утыканный датчиками. На нем мерцали огни тысяч порталов, а с обеих концов торчали стволы пушек Гаусса размером с секвою. Это была ближайшая наблюдательная станция государства, и она явно обладала не только тем оружием, что выставлено на показ. Там должны быть пипы и разумные упространственные снаряды и телепорты, ведущие внутрь звезд или черных дыр. Через ее врата можно переправить уйму энергии, однако подобные станции стоят здесь, чтобы отслеживать возможные прорывы продоров. Так что несколько человеческих кораблей, кораблей Изабель, не должны вызвать у них подозрений. Пусть это тебя не заботит. Граница тут худая, как продорский дверной уплотнитель. Наши агенты, да и агенты сепаратистов, шастают здесь взад-вперед много лет. — Мы перейдем ее? — встревожился Морган. — Не валяй, дурака! — Врать так врать. Наш бизнес на погосте. Я скоро приду на Каллигулу, чтобы обсудить детали. Мне нужен полный контроль над оружием судна.